Глава пятая. Неунывающие моряки, тревога капитана, новая буря, предчувствие Риди. Моряки никогда не падают духом, пока у них есть дело. Ужасы бури, гибель товарищей, гром и молния – ничто не мешало им работать. Мейкин тоже созвал матросов, велел им прикрепить блок еще дымившейся верхушки обломка главной мачты, потом поднять на нее лишний парус, чтобы увеличить парусность. Таким образом, Великий океан мог идти по ветру быстрее и слушаться руля лучше. Теперь корабль снова двигался и находился относительно в безопасности, несмотря на жестокие удары догонявших его волн. Опять наступила ночь, но не принесла отдыха. Все матросы изнемогали. Капитаны Риди часто спускались в каюты, ободряли пассажиров. Измученная страхом миссис Сигрев серьезно заболела. Ее муж ухаживал за нею. Детей уговорили не подниматься с постелей, а Юнона всё время держала на руках маленького Альберта. Наступила заря третьего дня сначала бури, но положение судна не стало лучше. Волны по-прежнему вливались на палубу и уносили всё встречавшееся. Трудно было судить о направлении корабля. Он дал течь, и это доказывало, что его корпус уже сильно пострадал. Казалось ясно, что если буря не утихнет, Великий океан недолго выдержит ярости волн. На лице капитана лежало выражение жестокой тревоги. Великий океан подходил к области моря, усеянной низкими коралловыми островами. Волны могли выбросить на один из них корабль, и тогда погибло бы и ценное судно, и ценный груз, а может быть и все люди. Предупредить же такую возможность Озборн был не в силах, благодаря жалкому состоянию корабля. Всю эту ночь шквалы гнали судно. На рассвете ветер ослабел, волны немного успокоились. Тем не менее, капитан продолжал идти форды виндом, так как Великий океан слишком пострадал и было небезопасно поставить его на перерез волнам. Теперь готовились поднять запасные мачты, и измученные матросы усердно работали под наблюдением Осборна, когда Сигриф и Уильям вышли на палубу. Уильям огляделся и с изумлением заметил, что высокие мачты исчезли вместе со всей оснасткой, с парусами и что на палубе беспорядок. «Смотри, дитя мое», – сказал сигрев Как здесь все разрушено, опустошено. Видишь ли, как гордость человека смиряется перед мощью Всевышнего? — Да, да, — подтвердил Риди. — Но папа, — помолчал спросил вилли как же мы доберемся до Сиднея без мачты парусов? — Сделаем все, что можно, — сказал Риди. — Мы, моряки, редко теряемся. Еще до ночи, даст бог... У нас опять будут кое-какие паруса. Мы потеряли большие мачты. Что же, поставим запасные, маленькие, с маленькими парусами, и если будет угодно Богу, все же увидим Сидней». «А как здоровье барыни?» – спросил старик, обращаясь к Сигреву. «Лучше ли ей?» «Боюсь, что она очень слаба и больна», – ответил Сигрев. «Только хорошая погода поможет ей. Как вы думаете, теперь наступит затишье?» «Говоря правду, сэр, боюсь, что опять будет буря. Я еще не говорил об этом капитану, так как, может быть, ошибаюсь. Но все же, мне кажется, я прав». «Да будет воля божья», — сказал сигрев, «Но как я боюсь за жену! Она превратилась в тень». «Не бойтесь этого», — возразил Риди. «От качки люди страдают, но не умирают».